Звонила Илза Поболтать Да, с учебы у нее полный порядок Да, чувствует она себя хорошо Если на то пошло даже отлично Да, матери она звонит раз в неделю А с Мелиндой поддерживает связь по электронной почте По мнению Илза, диагноз Стрептококковая инфекция лин поставила себе сама, а потому не следовало принимать его всерьез. Я сказал, что потрясен ее великодушием, и она рассмеялась. Я сообщил ей, что мои картины, возможно, выставит в одной из галерей сарасоты, и от радости она так громко завопила, что мне пришлось отдернуть трубку от уха. «Папуля, это же прекрасно! Когда? Можно мне приехать?» «Конечно, если захочешь», — ответил я. «Вообще-то я собираюсь пригласить всех. Этого решения я не принял, пока не услышал, как говорю о нем Илзе. Мы рассчитываем на середину апреля». «Черт! Как раз в это время я собираюсь пересечься с Калибри». Она помолчала. «Знаешь, я могу попасть и к тебе, и к ним. Устрою собственное турне». «Ты думаешь, получится?» «Да, конечно. Назови число, и я приеду». Слезы принялись покалывать веки изнутри. Я не знаю, каково это иметь сыновей, но уверен, от дочерей положительных эмоций больше, не говоря уж о том, что ими можно просто полюбоваться. Я тебе очень признателен, цыпленок. Как думаешь, твоя сестра сможет приехать? Знаешь что, я думаю, она приедет не упустит возможности посмотреть, чем ты так заинтересовал знающих людей. О тебе напишут восторженные рецензии. Мой друг Уайрман считает, что да. Однорукий художник и все такое. Просто у тебя хорошо получается, папуля. Я ее поблагодарил, а потом перешел к Карсону Джонсу. Спросил, знает ли она, как у него дела. Все отлично, — ответила она. Правда? Конечно. «А что?» «Ну, не знаю, просто показалось, что я уловил маленькое облачко в твоем голосе». Она невесело рассмеялась. «Ты слишком хорошо меня знаешь. Дело в том, что теперь везде, где они выступают, церкви набиты битком. Слава бежит впереди. Турне намечали закончить 15 мая, потому что у четверых певцов...» Другие обязательства, но их агент нашел трех новых. И Бриджит Андрейсон, которая стала настоящей звездой, договорилась о том, что начнет подменять пастора в одной из церквей Аризоны позже, чем намечалось. И это хорошо. Когда она произносила последнюю фразу, из голоса ушли все эмоции. Илза заговорила, как совершенно незнакомая мне взрослая женщина. Поэтому вместо того, чтобы закончиться В середине мая турне продолжится до конца июня. Они будут выступать на Среднем Западе, а заключительный концерт идут в Коровьем дворце. Коровий дворец – крытая арена, вмещающая порядка 12 тысяч зрителей. Сан-Франциско. Как большие, а? Это была моя фраза, которую я произносил, когда Илли и Лин, еще девочками, устраивали в гараже балетное супершоу, но я не мог вспомнить, чтобы в ней Звучала такая грусть в сочетании с сарказмом. «Тебя тревожит отношение твоего парня и этой Бриджит?» «Нет», – без запинки ответила Илза. «Он говорит, что у нее голос и ему повезло с партнершей, они теперь поют вместе уже не одну, а две песни. Но она пустышкой воображала, и он не был бы против, если бы она клала в рот мятную постилку перед тем, как ты понимаешь, делить с ним микрофон». Я ждал. Ладно. Наконец выдавила из себя Илза. Ладно что? Ладно, я тревожусь. Пауза. Немножко. Потому что он с ней в автобусе каждый день и на сцене каждый вечер, а я здесь. Еще одна более долгая пауза. И по телефону голос у него теперь не такой, почти такой же, но не совсем. Может, ты все придумываешь? Да, возможно. В любом случае, если что-то происходит, на самом деле я уверена что ничего, что это напрасные страхи. Но если что-то все-таки есть, пусть это будет сейчас, а не потом. Понимаешь, не после того, как мы... Да, отозвался я. Говорила она так по-взрослому, что у меня защемило сердце. Я вспомнил, как нашел их фотографию. Они стояли у дороги, обнимая друг друга и прикоснулся к ней, ампутированной правой рукой. Потом поспешил в розовую малышку с рэбой, прижатой культей к правому боку. Как же давно это было! Я люблю тебя, тыквочка! Смайлик. Прочитал я тогда на обороте. Но мой рисунок, сделанный в тот день цветными карандашами, Винус, которые тоже остались в далеком прошлом, каким-то образом насмехался над идеей вечной любви. Маленькая девочка в теннисном платье, стоящая лицом к огромному заливу, теннисные мечи вокруг ее ног, другие мечи в набегающих волнах. Девочкой была Рэба, но также илзы и... Кто еще? Элизабет и Истлейк. Эта идея пришла из ниоткуда, но я подумал, что не ошибаюсь. — Вода теперь бежит быстрее, — сказала Элизабет. — Скоро появятся пороги. Вы это чувствуете? Я это чувствовал. «Папуля, ты меня слышишь?» «Да», — повторил я. «Милая, живи в мире с собой, хорошо? Не накручивай себя попусту. Мой здешний друг говорит, что в конце концов мы всегда избавляемся от наших тревог. Я склонен в это верить». «Тебе всегда удается поднять мне настроение», — услышал я. «Вот потому я и звоню. Я люблю тебя, папуля». «Я тоже тебя люблю» сколько раз. Как давно она задавала этот вопрос? Двенадцать лет тому назад? Пятнадцать? Значения это не имело. Ответ я помнил. Миллион и один под подушкой. Потом я попрощался, положил трубку и подумал, что убью Карсона Джонса, если он причинит боль моей дочке. Мысль эта заставила меня улыбнуться. Сколько отцов думали о том же и давали такое обещание, но из всех этих отцов, возможно, только я мог убить безответственного, обижающего дочь ухажера несколькими взмахами кисти. Дарио Нануци и его партнер Джимми Йошида приехали на следующий же день. Взглянув на Йошиду, я решил, что передо мной японо-американский Дориан Грей, одетый в линялые прямые джинсы и еще более линялую футболку с надписью «Пон де Риплей». «Пон де Риплей» песня барабадосской певицы Рианны, родилась в 1988-м, которая в 2005 году принесла ей мировую известность. Он выглядел лет на восемнадцать, когда вылезал из Ягуара-Нануцы на Нуци на подъездной дорожке моего дома. Пока же шел к дому, постарел на десять лет. А когда тепло и уважительно пожимал мою руку, я заметил морщинки у глаз и уголков рта и понял, что ему под пятьдесят. — Рад познакомиться с вами, — сказал он. — В галерее только и говорят о вашем визите. Мэри приезжала к нам трижды, чтобы спросить, когда мы подпишем с вами контракт. Заходите, я отступил на шаг. Мой друг, который живет на этом острове, Уэрман, уже два раза звонил, чтобы убедиться, что без него я ничего не подписал. Нанутс и улыбнулся. Обманывать художников не по нашей части, мистер Примонтл. Эдгар, помните, не хотите кофе? «Сначала картины», — ответил Джимми Йошида. «Кофе? Потом». Я глубоко вздохнул. «Отлично. Тогда прошу наверх». Я набросил простыню на портрет у Эрмана. По существу только контур с мозгом, плавающим в верхней трети холста, А картина с Тиной Гарибальди и Кэнди Брауном попрощалась с розовой малышкой и отправилась в стеной шкаф моей спальне где составила компанию «Друзьям-любовникам» и «Фигуре в красном». Но все остальное я оставил. Картины выстроились вдоль двух стен и части третьей. 41 полотно, включая пять вариаций «Девочки» и «Корабля». Когда их молчание стало невыносимым, я его нарушил. «Спасибо, что сказали мне о ликвине. Отличная штука. Как говорят мои девочки, просто бомба». На нутце, казалось, меня даже не услышал. Он продвигался в одном направлении. Йошеда в другом ни один не задал вопроса о закрытом простыней полотне. Я догадался, что в их мире подобный вопрос считается дурным тоном. Под нами шептались «ракушки». Где-то вдалеке забывал бодяной мотоцикл, правая рука зудева но слабо, и где-то в глубине, словно говорила, что «рисовать хочет, но может и подождать». Рука знала, время придет. До захода солнца. Я начну рисовать сперва, сверившись с фотографиями, закрепленными на мольберте по обе стороны картины, А потом что-то изменится, ракушки заговорят громче, хромовая поверхность залива изменит цвет на персиковый, розовый, оранжевый, наконец, на красный, и это будет хорошо, это будет хорошо, во всех смыслах, это будет хорошо. Нануци и Ешида вновь встретились у лестницы, ведущие на первый этаж обменялись несколькими фразами, подошли ко мне. Из кармана джинсов Юшида достал конверт с аккуратно напечатанными на лицевой стороне словами «Галерея Скотта. Типовой контракт». «Вот», — он протянул мне контракт, — «скажите мистеру Уайрману, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы представлять ваши работы». «Правда», — спросил я, — «вы уверены?» Юшида не улыбнулся. «Да, Эдгар, мы уверены». — Спасибо вам, — ответил я. — Спасибо вам обоим. Я посмотрел на Нануци, который как раз улыбался. — Дарио, я вам очень признателен. Дарио обвел взглядом картины рассмеялся, сплеснул руками. — Я думаю, признательность следует выражать нам. — На меня производит впечатление их открытость, — добавил Ешида. — И их, не знаю, но, думаю... Ясность. Эти образы влекут зрителя, но не затягивают себя. И еще меня поражает быстрота, с которой вы работаете. Вы фонтанируете? Простите? Про художников, которые поздно начали, иногда говорят, что они фонтанируют, пояснил на нутце, словно пытаются наверстать упущенное время. И однако сорок картин за несколько месяцев или недель действительно... И вы еще не видели ту, что прикончила насильника и убийцу ребенка, — подумал я. Дарьев опять засмеялся, но без особого веселья. — Только постарайтесь принять меры, чтобы этот дом не сгорел, хорошо? — Да, не хотелось бы. Если мы договоримся, смогу я хранить часть моих работ в вашей галерее? — Разумеется, — ответил нануц Отлично, — кивнул я. Подумав, что хочу подписать контракт как можно быстрее, чтобы бы ни сказал Уайрман, только для того, чтобы сплавить картины с Дьюмы. И тревожил меня не пожар. Возможно, фонтанировали многие художники, начинавшие поздно. Но 41 картина на Дьюмаке я как минимум на три десятка превзошел допустимый предел. И я ощущал их присутствие в этом зале, как мощный электрический заряд конечно же дарио и джимми тоже это чувствовали наъюокки картины проявляли себя в полной мере они цепляли